Глава 15. Папина дочка. Одета в шахтёрскую робу, не очень приятно на взгляд, крахмала не видели с роду, но это достойный наряд. Четверг, 22 февраля, 5:20. Стейнер Ульсон сидел на краю кровати, размышляя, что ему делать. Теперь у него и в самом деле были проблемы. Накануне вечером горный мастер сказал ему, что если в течение месяца ситуация не улучшится, он будет вынужден расторгнуть трудовой договор в пределах испытательного срока. Какой ещё испытательного срока? Он и не подозревал об этом пункте своего контракта. Не разу его даже не читал, просто сунул в ящик письменного стола, который пылился без дела в углу гостиной. Штайнер ощутил приступ паники. Что с ним будет, если его уволят из стуры Ножки, и ему придется уехать со Шпицбергена? Нужно взять себя в руки, прекратить пьянство, посиделки за полночь и все эти мутные делишки, в которые втянули его Кристиан и Ларс Уве. Впрочем, с последним, видимо, и так уже покончено. После поездки в Соркфьорд, в которой он не участвовал, они больше не захотят иметь с ним дело». Но вопреки всем благим намерениям он снова проснулся, страдает похмелье и укор в совести. Он почти не помнил событий прошлого вечера, кроме того, что лёг на диване, потому что был зол на Туну и не хотел спать рядом с ней. "Тебе нужно как следует её проучить", сказал Кристиан, услышав о семейных неурядицах Стейтера. Они с Ларсом Уве как могли поддерживали своего товарища, но они один из них не был женат. И им было не в дамёк, почему так сложно? поддвигнуть его на решительные действия. В последнее время отношения между этими тремя утратили былую доверительность, и Стейнеру не удавалось, как он не пытался, выяснить, в чём дело. Разумеется, Кристиан с Ларсом Уве не говорили, что больше ему не доверяют, но они стали его избегать. Впрочем, сезон и так приблизился к завершению, креветчные траулеры уплывали на материк с официальным и неофициальным грузом на борту. Кристиан взял недельный отпуск и планировал на день другой слетать в Тромсе, чтобы уладить все дела. Перевести деньги на счёт Ларса Ува, а вот что делать с долей Стейннера, он ещё не решил. Конечно, ему надо заплатить, но перед этим хорошенько пригрозить, чтобы тот держал язык за зубами. Хотя бедняга и так ходил весь пришибленный, да ещё и дома у него было не всё в порядке. В общем, Стейнер лишился прежнего доверия. Кристиан с Ларсом Ува больше не сидели с ним за привычным столиком в пабе. Стоило ему подойти, как у них, якобе, возникали дела в других местах. Без всякого предупреждения они отходили сначала к стойке, а потом и вовсе уходили, не попрощавшись в кабачок или Carlsberg. Стейнер решил, что всё потому, что он не поехал с ними на Соргфьорд. Штейнер расстраивался, как может расстраиваться лишь совсем одинокий человек. Он сердился по малейшим пустякам и всё чаще зависал у телевизора с бутылкой водки, спрятанной под диваном. Наконец Стуна это достало. Она набросилась на него, так что ему пришлось защищаться. Не мог же он мириться с подобным поведением. Ему ж статься тряхнул её чуть сильнее, чем следовало. Внезапно в дверях показалась Элла, разбуженная шумом в гостиной. Она забилась в истерике, и он никак не мог её успокоить. В конце концов он шлёпнул дочь по щеке, и Элла резко замолчала посреди всхлипа и уставилась на него широко распахнутыми глазами. Казалось, она перестала дышать. Затем мать с дочерью сбежали вниз по лестнице и заперлись в детской. После того, как Элла заснула, Тула поднялась в гостиную и сообщила ровным ледяным голосом свои условия. Они разводятся. Она забирает Эллу и уезжает домой и постарается, чтобы Стейнер как можно реже навещал дочь. Он заметался по комнате, швыряя всё, что попадалось под руку в жену, но на этот раз она была неумолима, и её решимость напугала его даже сквозь хмель. Всё кончилось тем, что она ушла спать к себе, а он остался в гостиной и пил, пока не заснул. Завалился на диван, укутавшись в плед и пуская слюни на декоративные подушки. Посреди хаоса разбросанных и сломанных вещей бутылок и битого стекла. Который, мать его, час? Он что, проспал? С окном было темно и тихо, только и не поблескивал в свете фонарей. Он сел, сбросил одеяло и поежился. Неужели электричество отрубили? В комнате было чертовски холодно. Стейнер потёр лицо и одним махом осушил полупустой стакан, стоявший перед ним на столе между пепельницей, пустыми пивными банками и тарелкой с остатками засохшей еды. Она прозрачная жидкость оказалась вовсе не водой. Он отхнул, ощутив, как алкоголь обжёг горло, и сразу со испугом подумал про горного мастера. До «Да сколько же времени идти и колотить? Куда он подевал свои часы? Он на шип пульт от телевизора, спустя пару секунд на экране появилась картинка. 20 минут шестого, четверг, 22 февраля. Терпение горного мастера в отношении нового горного инженера, хотя спустя несколько месяцев на Шпицбергене его уже вряд ли стоило считать новым, достигло своего предела и в ближайшие дни грозило лопнуть. На седьмой шахте это знали все. Но хуже всего было то, что люди перестали доверять профессиональным суждениям Стейнера Ульсына. Он так долго нагонял туман, что все успели понять: в угоде обычаю он ничего не смыслит. А время учиться было неподходящее. На каноне с инспекцией приходил директор в собственной персоне со свитой начальников и экспертов. Рыжий, Роберт, как его все называли с глаза, имел неприятную особенность: он мог казаться милым и снисходительным, но стоило тебе расслабиться, и следовал удар. Шахтёры считали, что лучше пройти босиком по обледенелой дороге до самого города, чем попасться ему под руку. Штайнер проспал ещё несколько часов, а в 9 позвонил в отдел кадров и сказал, что заболел. Живот крутит, голова трещит, заложило нос и горло болит. Хватил бы половины симптомов, Холд наоткликнулась язва на том конце провода. Может, вам сразу венок заказать? Она терпеть не могла прогульщиков, и по голосу легко отличала она его больного от настоящего. Излюбленными днями у симулянтов были четверг, пятница и понедельник. И хотя Стейнэр позвонил первым, она не сомневалась, что этим утром подобных звонков будет ещё много. В такую ясную морозную погоду наверняка найдут сожелающие продлить себе выходные и сгонять за город. В квартире стояла тишина. Туна и Элла встали, оделись и ушли в детский сад. Так тихо, что он даже не проснулся. Стейнера мучило ощущение, что он сделал что-то непоправимое. Он принялся наводить порядок после ночного дебоша, чувство вины некоторым образом исчезло вместе с мусором, который он выбросил в контейнер у дороги. Блях, мух, какой тубак. После короткой прогулки до контейнера у него от холода стучали зубы. Что он будет делать целый день? Впрочем, он не сомневался, что не зря сказался бальной. Утренний стакан водки не мог пройти бесследно. От него наверняка несло в вчерашнем перегаром. Мастер спустит с него шкуру, если явится в шахту в таком виде. Но нервы крохотными червяками корчились у него под кожей. Он не знал, куда податься: пойти в горняк и перекусить что-нибудь, взять яичницу с беконом, обжаренные в жире тосты и ведро крепкого кофе. Вот одной только мысли о еде у него потекли слюнки. Но кафе открывается не раньше полудня. Будет не страшно, если он скоротает время до открытия и немного подлечится пивом. А в глубине штрека номер 12 в свете налобных фонарей можно было различить целую делегацию мужчин в тёмных пыльных комбинезонах с белыми и жёлтыми касками на головах. Сегодняшняя смена к работе ещё не приступала. Старший смены сокрушенно смотрел на датчик содержания метана. Стрелка отклонилась далеко за красную линию. Люди вокруг стояли с белыми, как у призраков, лицами. Всё потому, что пространство штрека было укрыто толстым слоем известковой пыли. Самое ужасное, что может случиться в шахте это взрыв забоя. Но в 10 нет, в 100 раз хуже взрыв угольной пыли. И известь же не даёт угольной пыли, которая в шахте, разумеется, повсюду, загореться при взрыве метана. Мужчины обсуждали сложившуюся ситуацию, и во рту у них пересохло от постного вкуса извести. Они крутили проблему и так, и этак, но всякий раз упирались в одно и то же. В забой был избыток метана, и он потихоньку расходился по всей шахте. Метан просачивался из пустот, лежавших за угольным пластом. С этим никто не спорил, но что со всем этим было делать? А если и в самом деле имеется доселе неизвестная часть старой шахты, протянувшаяся так далеко вглубь горы, что лучше всего было бы пробить туда ход и запустить вентиляцию всех забоев? Для этого нужно попасть в надземную часть старой шахты, доставить туда вентиляторы, протянуть кабель и создать циркуляцию воздуха, с тем, чтобы весь газ выветрился, так считал один из приглашённых экспертов. Но горный мастер был с ним не согласен. В надземную часть старой шахты уже много лет никто не заходил, подняться туда сложно, практически невозможно. По моему мнению, нам следует просто Закрыть весь штрек, а той пласт целиком. Затем нужно будет установить несколько вентиляторов с вытяжкой на поверхности и внимательно следить за ситуацией. Если проявим терпение, концентрация метана со временем опустится до нормальной отметки, и тогда мы сможем возобновить добычу. А ну а что мы будем делать, пока концентрация не уменьшится? Тихим голосом поинтересовался директор Хотя же будем вести добычу, мы можем немного уменьшить производительность, но не сильно. Нам, как минимум, надо снабжать углём городскую ТЭЦ, иначе седьмая шахта перестанет оправдывать своё существование. Да. Горный мастер приподнял каску и почесал затылок. Этот вопрос мы ещё не обсуждали, но я так думаю, нам придётся переместиться в другую часть шахты, подальше отсюда. На лице директора была мрачней туча, когда он со свитой вышел из надземной части и они принялись рассаживаться по машинам. 12-й штрих пока что оставили закрытым. Добыча угля не могла возобновиться, прежде чем уровень метана не опустится до допустимых значений. Возможно, им придётся оставить весь пласт целиком. Только рыжий Роберт полностью осознавал все экономические последствия такого расклада. И то, насколько серьёзно это могло повлиять на будущие шахты. Около 3 Стейнер оделся и сунул ноги в толстых вязаных носках в огромные сапогище. Натянул меховую шапку и обмотал шею шарфом. Если кто-то остановит его и спросит, а как же его болезнь, он может закашляться, у них уже туберкулёзника. Народ же должен понимать, что ему надо где-то поесть. Он припарковался у отеля «Полар» и зашагал по направлению к площади и кафе «Гарняк». Желание помахать Элле возникло у него спонтанно. Он увидел ее в окне садика, такую грустную и одинокую, стоял и смотрел на ее маленькую фигурку. Только бы дождаться денег, обещанных крестьянам, и он возьмет ее и уедет на юг. На пару недель минимум, и еще он завяжет с выпивкой. Замечтавшись, он почувствовал себя немного лучше. И тут со студома ощутил, как из глаз покатились слёзы, а они тут же замёрзли обожгли щёки. А может, он и правда заболел? Элла посмотрела на него широко раскрытыми глазами и внезапно куда-то пропала. Она всё неправильно поняла. Он не планировал её забирать. Он уже развернулся было, чтобы уйти, и даже прошёл несколько шагов до парковки у почтового офиса, как она догнала его. В растянутом комбинезоне и шапочке на бикрень, в кое-как намотанном на шею шарфе, мы варежками в руках. Папа, папа, подожди меня. Она остановилась рядом с ним, запыхавшаяся, с пылающими щеками. Элла, девочка моя, тебе надо дедс, как следует, на улице холодно. Ты можешь простудиться. Как тебе удалось самой выйти из садика? Что, никто с тобой не смотрел? Разве дверь не заперта? Заперта, но я вышла через заднюю и перелезла через забор. Там уже было протоптано, так что ничего сложного. А потом я побежал изо всех сил очень быстро. Она с гордостью посмотрела на отца. "Можно мне с тобой? А ты куда идёшь? В магазин? Давай купим шоколадку". Стейндер подумал, что взять её с собой это не такая уж плохая идея. Тун удар хватит, когда она придёт её забирать. "А вы что, там совсем за детьми не следите в вашем чёртовом садике, скажет ей он. Это же её мазь, да ещё и работаешь в соседней комнате. Я шёл ни о чём не подозревая в центр перекусить, и тут подбегает ребёнок, довольно далеко от садика. Это ещё вопрос, кого из нас стоит решить родительских прав. Но он знал, что замечтался. Доказательством тому был красный след на щеке Эллы. Они шагали вниз по дорожке в сторону отеля Поляр, пашёл снег, в свете фонарей мерцали редкие снежинки, стоял крепкий мороз, у Эллы замёрзли ноги. В несколько мгновений Стейнер раздумывал не зайти ли с ней в паб и заказать гамбургер с картошкой фри. Он уже зрядно проголодался и всё же решил, что поход в заведение плохо вяжется с его мнимым больничным. Поэтому они сели в машину и поехали домой. Элла радовалась, что ей разрешили посидеть на переднем сиденье. Но когда она поднималась по ступенькам крыльца, Лицо ее сделалось серьезным и задумчивым. Они зашли на кухню. «Как здесь воняет!» «Да, ты знаешь, папа разболелся». Она сидела за столом, болтая ногами, и смотрела в сторону. «Мама говорит, что ты алкаш, что тебя уже не исправишь, поэтому мы скоро уедем к бабушке». Так она говорит. «Не слушай маму». Стейнер сжал зубы и глубоко вздохнул. «Туну следует наказать». «Что, если их не будет дома, когда она в панике примчится домой в поисках дочки, а потом они вернутся с Эллой, как ни в чем не бывало, с интересной прогулки? И Элла будет рада и довольна. Я знаю одно местечко, где у Юлинисы мастерская. Там работает много рождественских гномов. Может, сделаем бутерброды и поедем туда?» Его посетила одна идея. «Что, если им спрятаться на часок-другой?» Только за тем, чтобы напугать и пристыдить Туну. — Ух ты, давай! А у них есть шоколадки, как думаешь? — Элла спрыгнула со стула. — Скорее, папа, пока мама не вернулась, только Баса поедет с нами. А то он еще никогда не видел гномиков. Централь канатной дороги напоминала замок на ходулях, большой и темный. Стейнер припарковался за зданием склада. Мы приехали, папа. Элла запрокинула голову, чтобы рассмотреть металлические конструкции и чуть не упала навзничь. А может, Юля не сонят дома? В окнах темно. В последний момент она вспомнила про басса и прихватила маленького жёлтого плюшевого медвежонка с собой. Они долго забирались по скользкой, обжигающе холодной металлической лестнице, и когда наконец попали внутрь, Элла едва сдерживала плач. Папа, я хочу домой. Ничего страшного, если мы не увидим гномиков. У меня замёрзли ручки. А если так, надень варежки. Стейннер начал закипать. Она же сама хотел поехать, разве нет? Элла почувствовала в голосе отца знакомые ледяные нотки и со испугом уставилась на него. Оно это только ещё больше разозлило Стейннера. У него раскалывалась голова, пульс больно стучал в висках. Стендер не мог не признать, что централь была местом довольно унылым. Холод и тьма обступили их. Жель стальным кулаком вокруг проступали очертания различных агрегатов, угольных самосвалов, контейнеров и прочего хлама, но тут он увидел что-то в дальнем углу помещения. То был самосвал, выкрашенный красным с контурами северного оленя. Надпись на переднем крае, когда-то белая, облупилась так, что осталось только ржавье. «Смотри, Элла, что я тебе говорил?» Он и сам по-редкам удивился. Там в самом деле стоял старый самосвал, украшенный гномиками-оленями. «Теперь-то ты видишь, что это и вправду мастерская Юли-Ниссы. Это сюда он свозит подарки с горы». «Угу», — отозвалась она с сомнением в голосе, все еще напуганная. «А где же сами подарки?» «Они наверняка глубоко в шахте. Там живет горный король, он кует золото и отдает его Юли-Ниссы». Она не ответила, и он понял, что про золото ей не очень интересно. А в самом сердце горы сидит жена Юлиниса, варит шоколад в больших котлах и делает из него всякие штучки. Что за штучки? Уж не улыбка ли, промелькнула у нее на губах. Ну, ангелов, гномиков, сердечки и тому подобное. Из шоколада? Именно, можешь мне поверить. Посреди помещения они наткнулись на контрольный пункт с электричеством и отоплением. Старый кожаный диван, как видно, немало повидал на своём веку. Но там нашёлся новый шерстяной плед, который мама накутала его. Им нужно было всего лишь посидеть здесь часок. Отец с дочерью съели припасённые бутерброды, запивая их какао прямо из термоса. Из комнаты не видно было жутких внутренностей централи. Только ночное небо виднелось в серых прямоугольниках наружных окон. А внутри было тепло и уютно. Отец и дочь прижались друг к другу. И уснули. Стейнер проснулся от головной боли и не сразу понял, где он. С испугом обвел глазами комнату, но потом воспоминания вернулись. «Господи боже, который час? Четыре четвертого. Но ведь м неужели часы встали? Они же выехали из дому в районе четырех». И тут до него дошло. Была ночь. Они проспали много часов. «Господи боже, который час?» Элла зашевелилась и пробормотала что-то. Он полушеё укутл её пледом и не стал будить. Ему требовалось время, чтобы подумать. Мать честная, что ж теперь делать и что сказать Туне? Что если она обратилась в полицию? А ещё он ужасно хотел пить, как никогда раньше. В ящиках письменного стола ничего не нашлось, скрипучий книжный шкаф был забит бумагами, под диваном тоже пусто. Стейнер вышел из комнаты, морозный воздух обжег легкие, и ему нужно попить. На полу он заметил несколько кучек снега, которые намело в отверстие, куда раньше заезжали вагонетки. Стейнер сделал несколько осторожных шагов по истертому грязному полу, стараясь обходить выступающие доски, лед и мусор. Сперва поскреб снег ногой, но в конце концов опустился на колени и принялся грызть. Снек опел род. Он вспомнил, что где-то читал, что снег есть опасно. Сквозь одно из отверстий в помещении проник свет фар и пробежал по стене за его спиной. Штайнер осторожно приблизился к проёму в стене и выглянул наружу. До земли метров 20, не меньше. Для столь позднего времени суток снаружи было довольно людно. По улицам мимо церкви сновали машины, люди входили и выходили из здания администрации. Ей ему не нужно было гадать, зачем они искали Эллу.